Глава пятая. Джессика Хилл. Среди всех групп, занимающихся попытками понять и интерпретировать знания Кеншо, особенно выделялась группа математиков. Дело в том, что никакого практического результата они достичь не могли, но без их работы было бы невозможно понять большую часть того, чем занимаются остальные. А еще, если ты однажды освоил математику, то для практики – Не нужно больше ничего. Ну, может, только мощный компьютер. Для Джессики, осознавшей, что как программист математика математик она будет полезнее, чем как инженер, работы математической группы стали основными. Шан мало взаимодействовал с ней. Он в основном делал упор на физику, так что ее основным коллегой стал Валентин Сташевич. Конечно же, физики тоже присоединялись, например, гениальный Роберт Смит или брат Валентина Андрей. Но Валя оказался главным партнером. До вчерашнего дня, когда к ним примкнул вновь прибывший Ли Пин. Появление китайца заставило Шана отвлечься от физики в пользу математики. Оказалось, что они были знакомы. Пин учился на несколько лет старше него, и парни неоднократно пересекались в Пекине. Вот и сейчас они вчетвером сидели в небольшой клетушке блока «Б», выделенной под вычислительную лабораторию. Шесть столов с ноутбуками по сторонам и квадратный стол метр на метр в центре. Тесновато, но здорово, учитывая, что за стенкой находились два мощных сервера из 40 и 20 машин для распределенных вычислений. Шан сидел у стола под иллюминатором рядом с Лепином. Они о чем-то переговаривались на китайском, дескать, так быстрее можно ввести новичка в курс дела. Джесс, потирая переносицу, глядела в свой экран и думала о том, что уже пора сдаться и нацепить очки. Сташевич что-то бубнил себе под нос, сидя с большой тетрадью за столом в центре. Он был неплохим программистом, но начинать предпочитал с визуализации на бумаге. Благо сейчас с тетрадями проблем не возникало, и Валентин изводил их десятками. «Джессика!» – повернулся он в ее сторону, как раз когда девушка взглянула на него. «Ты смотрела на эту модель решения нелинейных дифференциальных уравнений?» «Смотрела, но не поняла ровным счетом ничего», – ответила Ахилл. «Блин, Валентин заметил, что она на него смотрела. Глупо выглядела». «Я сначала тоже не понял. Самое сложное, что здесь нет названий теорем и методов», – вздохнул Сташевич. Мы привыкли называть что-то именами наших ученых. Кошей, Даламбер, Эйлер, риман Вот хочешь объяснить что-то, сошлешься на лему римана и уравнение Эйлера, и все тебя поймут. А здесь приходится говорить, тот метод или эта теорема. Как вообще работать в подобных условиях? Валентин прав, отсутствие внятной маркировки мешало и тормозило все их труды. Огромная неизведанная математика ждала их. И сколько же нужно систематизировать, встроить в земные стандарты? В общем, тот метод, который месяц назад нам давали по расходящимся гармоническим псевдорядам, помнишь? Продолжил Валентин и показал что-то на бумаге. Здесь он применяется, это точно. Можно пойти и другим путем, но такое решение идеально. «Давай тогда назовем его методом Сташевича», засмеялся Шан, отвлекаясь от собеседника. «Ха-ха, Джоу Шан, ха-ха» кисло улыбнулся Валентин. «Во-первых, не я его открыл, так что мою фамилию ни к чему сюда приплетать. Во-вторых, столько всего будет Сташевича, что потеряет всякий смысл». «Да, и в самом деле проблема. Нужно что-то придумать». «А как это называется у них?» уточнил Липин. «Почему бы просто не позаимствовать название?» «Увы, Пин», вмешал Сашан мы не можем использовать их потому что эта математика должна стать общедоступной как мы объясним на земле то такое луэш сонос или кариош пал также трудно будет объяснить и сто теорем сташевича вставила джесс и все рассмеялись но все же нужно обязательно выяснить какое мнение указы профессора уайта за окном виднелся тускло светящийся корабль киншо Красные и зеленые тона в ночи своими переливами создавали атмосферу дворца из восточной сказки. Впрочем, ассоциации с Востоком на этом не заканчивались. Воздух в модуле был таким сухим, что Джессика реально ощущала себя в пустыне. Последнее время жажда мучила ее практически каждую ночь. Возможно, из-за открытых шлюзов система фильтрации сошла с ума. Девушка вновь пообещала себе, что утром непременно займется диагностикой, но днем, скорее всего, как и в предыдущие разы, напрочь забудет. С другой стороны, благодаря тому, что экономить топливо теперь не требовалось, мощности хватало на то, чтобы вода из-под крана стала вполне пригодной для питья и не нужно было ползти через два модуля на кухню, чтобы смочить горло. И может из-за этого и произошел сбой фильтрации воздуха? Точно, утром надо непременно проверить все настройки. Джессика выпила остатки воды из стакана, ополоснула его и поставила на маленькую полочку. Она снова уставилась в иллюминатор. Ночь, сказка, красота. Пойти к себе или к Шану. Хотелось чего-то интимного. Джоу так увлекся наукой, что они редко ночевали вместе, и отношения, которые так бурно выстрелили вначале, стали будто бы увидать. Или это нормально, что пару месяцев спустя ты уже не так реагируешь на близость своего мужчины? В конце концов, за другими она тоже не замечала какой-то пылкой влюбленности. Все страсти утихли, научная работа отвлекала от лишних эмоций который раз джесс задумывалась над тем любит ли она шана кто он для нее мужчина с которым стоит провести всю жизнь или просто сексуальный партнер в отсутствие альтернативы впрочем все часто уже появилась взять к примеру валентина русские чертами лица слегка напоминавшие англичанина был высоким как Айк, и примерно одного с ним возраста то есть старше шана а возраст мужчины ее всегда привлекал Необычайно интеллигентный Валентин вел себя преимущественно флегматично, как ей и нравилось, лишь изредка напоминая сумасбродного Волкова и создавая вокруг себя ауру веселья и суеты, но не докучая избытком этой стороны характера. Да, если бы обстоятельства сложились по-другому, если бы она была свободна, может, и замутила бы свалий Господи, Джессика Хилл. Ты снова грезишь о том, что тебе недоступно. Зачем это тебе? Ты и в университете умудрялась обращать внимание на высоких мужчин сильно старше себя, но ты их не интересовала. Или не демонстрировала себя как объект, достойный влечения. Она посмотрела в зеркало. Нет, Джесс, ты красивая. По-своему. Стройная, невысокая, но есть и талия, и грудь. Да, ничего выдающегося, но зато и ничего лишнего. Ишан вполне достоин тебя, как и ты его. Надо прекратить и думать о всякой ерунде. Сегодня ты, как дура, пялилась на Сташевича, и он явно заметил. Он был бы полным олухом, если бы не обратил внимания, и это в присутствии своего мужчины. А если бы тот тоже увидел ее взгляд? Что бы тогда подумал?» Ох, Шан обладал тем еще темпераментом в состоянии ревности. До его истории с Волковым никто бы и не подумал, но чувственность, обычно скрытая от других, поразила ее той ночью после свадьбы Ламбера и Камацу. Честное слово, Джесс, тебе пора прекращать страдать ерундой. Джоу выбрал тебя, ты выбрала его. Будь достойной своего выбора. Я просто не хочу, чтобы мы сделали друг другу больно. Мне страшно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 «Надеюсь, однажды ты перестанешь бояться и начнешь мне доверять», — сказал Шан. И как она сама смогла бы обмануть его? «Кто ты, Джессика Хилл? ветреная девчонка или уравновешенный ученый? Из-за дури ты чуть не потеряла подругу, не хватало еще и потерять отношения. Надо бы сходить к психологу и разобраться в своем поведении и тайных страстях. Только не к Митчику. Конечно, не хватало еще и ее посвятить в это». Японка скажет Крису, тот проболтается дими Волков по секрету шепнет Мари, Нойман посплетничает с Рашми, и знать будут все. Ну, не совсем, но все, чье мнение для нее было значимым здесь, на Марсе. Так что лучше поговорить с Алисией Райт. На Земле в обычной жизни джессики жадность не позволила бы обратиться к психологу такого уровня, но здесь имелись все шансы на бесплатный прием. Решено. Завтра же можно обратиться к Алисии и пообщаться с ней за обедом. А сейчас? Сейчас к Шану. Негоже ему спать одному в такую прекрасную ночь. Традиционно обедала она в блоке «Б», ведь их родной блок «А» днем практически пустовал. Даже сейчас, с прибытием новой группы, будучи самым заселенным, блок «Б» оставался и самым активным в обеденное время. Ученые, увлеченные трудами, редко собирались обедать вместе, но за счет того, что их теперь было много, Джесс всегда находила компанию. Как правило, это были или братья Старшевичи, или Рашми. Вот и сегодня, та как раз за ней забежала, выдернув на ланч, пока Айк торчит на очередной лекции. Вообще, потил пыталась ходить на занятия по физике, но, по ее словам, геологу было откровенно сложно глубоко вникнуть в эту науку. И потому она старалась быть на подхвате, в том числе занималась вместе с айком-ботаникой, исследовала Марс в пределах купола и вне его, и помогала Волкову в разнообразной административной деятельности. Уже во время обеда Джесс вспомнила, что как раз в это время планировала поговорить с Алисией, но, если уж быть честной, то после ночи с Шаном идея казалась совсем глупой и лишней, поэтому она ее отбросила и остаток ланча сидела, улыбаясь подруге и порядку в своей голове. После обеда Джесс решила заскочить в новый блок С, где находился целый лабораторный модуль. Шан просил помочь с монтированием. Почему бы и нет? Проходя после еды к ближайшему выходу, находящемуся в первом жилом модуле, она услышала спор наверху в компании Голоса принадлежали Артуру и Генриху. «Десять миллиардов лет против миллиона!» — шумел Генрих в привычной ему манере. «Какова вероятность, что это первое согласие?» «Генрих, вы учитываете только нестандартный подход?» «Кеншо!» Голос Артура звучал тише, и некоторые слова не было возможности разобрать. «Какой нестандартный подход! Что за десять миллиардов лет? Интересно!» Джесс решила подняться и поучаствовать в беседе, или, по крайней мере, послушать. «Шан ведь подождет?» «О, Джессика Хилл!» — улыбнулся ей Ланге. «Рад вас видеть!» Артур отвесил поклон. Он, как и всегда, был одет в костюм. Впрочем, как и Томас Прайс, удобно устроившийся в кресле. Ей в легком комбинезоне стало слегка стыдно за свою неподобающую форму. Джесс ответила на приветствие и огляделась. В комнате собрался весь философский цвет миссии. Кроме Уайта, Ланги и Прайса, в ней, расположившись вокруг стола с кофе и чаем, сидели Сунил Кумари, и танмур Алисия Райт и новоприбывший русский философ, вроде... Григорьев, если она не путает. «Ох, господа и дама!» — она улыбнулась в сторону Алисии, еще раз радостно подметив, что точно не нуждается в услугах психолога. «Я, кажется, невольно прервала вашу дискуссию. Прошу прощения. Просто услышала что-то интересное и поднялась». «Мисс Хилл», — встал со стула Артур. «Вы нас не прервали, у нас тут открытое обсуждение, а не заседание масонской ложи. Мы даже ставили его в общий календарь, просто, господа ученые, заняты и не соблаговолели присоединиться. Если у вас есть желание и время для нас, будем рады». После слов Уайта о масонской ложе Томас Прайс усмехнулся. Наверное, он знал о масонстве не понаслышке. Пара его запонок, так нелепо смотрящихся на Марсе, намекали на принадлежность к Древнему Ордену. Джесс пожала плечами и села со всеми за стол, благо там было достаточно места, отказавшись от чая, любезно предложенного ей русским философом. «Джессика», — Ланге решил посвятить ее в тему беседы, «мы тут спорим о природе согласия» мое мнение что учитывая последнюю лекцию о биофизической природе этого явления подобные ему структуры должны были появляться и раньше так куда же они делись она первый раз задумалась об этом интересно ланги прав если галактики миллиарды лет и жизнь появлялась неоднократно то что с согласием вот именно мисс хилл генрих начал курсировать вокруг стола ну тамож есть ответ начал Артур Ноланге его прервал. Крайне неучтиво, но, видимо, ему Уайт подобное позволял. А Артур, ответ – что туманный находится скорее в области веры, чем статистики. Они сотни тысяч лет слепо повторяли одни и те же истины, так что спрашивать их об этом сродни тому, как в церкви спрашивать о доказательстве бытия Христа. Надо же, какой накал страстей!» С краем глаза Джесс заметила, что Григорьев, или как там его, кивал в знак согласия с ланги «Генрих, вы мне хоть все детали дискуссии озвучьте?» – взмолилась она и повернулась к Артуру. «Доктор Уайт, закончите, прошу вас». «Справедливо», – Артур из-под бросил на Ланге довольный взгляд победителя. «Тамошнучгорш» – объяснила так. Помимо предрасположенности, заложенной в нас всех самой Вселенной, эта мысль должна созреть культурно хотя бы в одной достаточно сильной цивилизации, которая выдержала натиски других и оказалась способной защитить молодые расы, чтобы они присоединились к ней. По их опыту, ни одна цивилизация достаточно культурная, чтобы выбрать такой путь, не дожила до соответствующего уровня развития. За миллиарды лет ни одна кроме расы Тиен, основавших в результате согласия. На момент основания они уже 10 тысяч лет защищали свои колонии от пришельцев. Им, можно сказать, невероятно повезло, что за время развития их родной мир, спрятанный в туманности звездной пыли, не был замечен ни одним агрессором, и к моменту первого контакта они оказались вполне способными дать отпор. По мне звучит весьма логично. К примеру, нас с вами уничтожили бы уже давно, тысячи лет назад, и Земля была бы колонизирована кем-то из несогласных, если бы нас тайно не опекали кеншо Вот оно как. Нет, то, что своим существованием и относительно мирным развитием они обязаны согласию, Джессика знала. Но не все детали. И про расу Тиен слышала, но не про историю их выживания и становления. «Надо бы разузнать побольше. Если это самая древняя раса в согласии, то сейчас они должно быть крайне могущественны. Вселенная дает нам шансы, но мы не всегда используем их должным образом. от того и все наши беды», — пробормотал, сидя с закрытыми глазами, Сунил. «Гуру Кумари, как всегда, прав». Гендрих, доселе стоящий где-то позади Джесс, сел на стул по ее правую руку гору Кумари прав, но в его словах можно услышать согласие со всеми точками зрения», — резюмировал русский и шумно отхлебнул чай из красивой фарфоровой чашки, после чего подлил в нее еще из большого пластикового заварника, сильно дисгармонирующего с ней эстетически джесс окинула взглядом других глаза у сидящих за столом были задумчивыми но по ним нельзя было сказать придерживаются ли они официальной версии согласия или же пребывают в сомнениях как и ланге господа раздался родной британский акцент с кресла и томас прайс встав прошел к столу я бы предложил разделить наш вопрос на три во первых могли ли обстоятельства так же удачно складываться раньше Во-вторых, если таковые имели место, то где же более древние согласия? Ну и в-третьих, это ведь происходит не только в Млечном Пути. Где же тогда могучие союзы, к примеру, из туманности Андромеды? Почему они не навещают нас? Прайс сел. Правильно, системный подход нужен даже в философских вопросах. Давайте начнем с пункта 3. Артур потер переносицу. Он самый понятный. Я уже спрашивал об этом Волси Гоша. В туманность Андромеды сто тысяч лет назад был отправлен разведывательный корабль с людьми, лежащими в стазисе и оборудованием для разведки, чтобы найти ответ именно на этот вопрос. «Да летит он где-то еще через пятьдесят тысяч, то есть нас не посещают массово именно из-за гигантского расстояния». Возможно, какие-то миссии прилетали сюда миллионы или миллиарды лет назад, но не обнаружив здесь нужной структуры, вернулись назад или основали в Млечном Пути собственный анклав. Не исключено, что их потомки, превосходя согласие на миллиарды лет в развитии, до сих пор живут наблюдателями, ожидая своего часа. Никто ведь не знает, что происходит с расой, эволюция которой протекает столь длительный срок. Вот так новость. Артур молодец, он не слезает с пришельцев, вытягивая из них кучу важных деталей. Ученые настолько поглощены открывшимися возможностями для будущего, что совершенно не интересуются тем, что было раньше, а иногда именно взгляд в прошлое позволяет прогнозировать день грядущий. Я бы сказал, что раз развивающийся миллиард лет утратит все, что позволит нам идентифицировать их как людей, заявил Итан. Австралийский социолог был тихим и обычно молчаливым, в отличие от немецкого коллеги, но высказанная им точка зрения оказалась весьма любопытно Генрих даже еле слышно крякнул, поднял было палец вверх, но потом опустил. И правда, трудно комментировать подобное. Никто из присутствующих не видел даже представителей расы Тиен, которой миллион лет И если их возраст заставлял благоговейно замирать, то что сказать про миллиард? Но надо также заметить, что технологии и уровень потребляемой энергии такой расы был бы столь велик, что путешествие в соседнюю галактику стало бы для них сродни нашему полету от Земли до Марса на шаттле Кеншо. «Почему же их не видно?» – задала вопрос Джессика и увидела растерянность в глазах Ланги. Тот явно стал сомневаться в своей позиции. Возможно, и 1700 раз согласия пришли к подобным выводам. Однако отправили же они миссию в Андромеду зачем-то. Люди попрощались со знакомым им миром и легли в стазис на 150 тысяч лет. Из любопытства так не поступают. А значит, у согласия тоже остались вопросы, а не только слепая вера. Одно дело то, что говорят официально – догмат. И совсем другое – вертится в головах. А значит, нужно разобраться. И тут имеет место совсем не философский подход, а вопрос математической статистики и теории вероятности, а значит, именно ее тема. «Кеншо летали над нашей планетой тысячи лет. Замечали ли мы их?» – туманно спросил русский. «Вы хотите сказать, что согласие попросту не в состоянии заметить такую технологию?» – Генрих снова ожил. «Если да, тогда нужно поставить вопрос, почему столь развитые цивилизации скрываются. Почему бы не пойти на контакт и не поделиться технологиями?» Спросил Прайс, почесывая бородку «Летит ли пчела на нерасцветший цветок?» Снова пробубнил крошечный гуру Кумари. Все так же, сидя в позе лотоса на стуле. Джессика, как и многие другие, с непониманием уставилась на него. «Любит же он загадки». «Если позволите», — скромно произнесла Алисия, — «я думаю, что уважаемый гуру имел в виду, что мы недостаточно культурны, чтобы быть им интересными». Согласие обратило на нас внимание давно, но в контакт вступило лишь по достижении определенного уровня. «Нельзя исключать, что здесь есть и высшая лига, куда принимают лишь чрезвычайно развитые расы». Кумари, улыбнувшись, мисс Райт слегка склонил голову. Так вот он о чем. И правда, можно легко предположить, что у согласия множество ступеней. Начинается с уровня своей звездной системы, потом собирается галактическая сверхцивилизация, и уже потом она вступает в большую семью Вселенной. При мысли о миллиардах сверхразвитых галактик, заселенных расами для которых их согласие было лишь обезьянкой, бросающей орехи из дерева, у Джессики перехватило дыхание. Судя по всему, не у нее одной. «Господа!» – Уайт случайно опрокинул остатки кофе на стол и поспешно стал вытирать его подданной прайсом салфеткой. «Чарт, извините меня!» «Я хотел сказать, что все эти вопросы решают люди гораздо умнее нас. Нам бы достичь их уровня, прежде чем пытаться доказать, что они ошибаются. А что касается теории о сверхразвитых расах, я об этом тоже думал. Даже наши фантасты часто предполагали существование неких отрешенных, которые не вмешиваются напрямую в развитие цивилизаций, но ждут, когда те достигнут их уровня. В общем, такое тоже может иметь место. Звучало красиво, а у Джессики в голове как раз созрела мысль, что можно предпринять. «Артур, Генрих, господа!» – начала она. «Если у вас есть статистика по согласным и несогласным расам, а также по их распределению в галактике, я бы могла составить модель, которая оценивает вероятность появления согласия. Этим мы можем перевести данный спор из философского в математическое русло, и я внесу свою маленькую лепту». «Джессика», – засиял Генрих, – «это было бы замечательно. Я сейчас же попрошу у Уолси Гоша всю информацию. Вдруг у них она есть». И с радостью присоединюсь к вашему проекту. «А еще нам понадобится анализ особых зон галактики, уединенных звездных полевых скоплений и туманностей», произнес Артур, которого, судя по всему, тоже радовала перспектива проверить теорию Ланги или опровергнуть ее раз и навсегда. «Я пойду вместе с Генрихом к Волси». И попрошу предоставить нам еще и карту галактики, которая у них просто фантастическая. Тут поднялся гам Все стали наперебой обсуждать, какие еще факторы могут иметь значение, и радоваться тому, что Джесс взялась за дело. Да, это и правда круто. Очень здорово, что она решила подняться к ним. Сервер за стенкой гудел, обсчитывая первую грубую модель. Ей выделили самую мощную машину на эту ночь, и Джед сидела запуская расчет на коротких интервалах времени, чтобы проверить известные данные. Стандартная процедура заключалась в том, что часть предоставленных Волси Гошем данных она взяла как обучающую базу, а часть как базу для проверки модели. Не сразу все сходилось, хотя код был не очень сложным. Само собой, они не учитывали всяческие природные катаклизмы, столкновения галактик, взрывы сверхновых, астероиды, убийцы планет и тому подобное. И приятно, что к ней присоединилась вся команда математиков, Шан и даже Рашми. Сейчас была ночь, но Хилл решила, что использует выделенное серверное время по максимуму и осталось дежурить в полутемной лаборатории, внося поправки и добавляя в модель новые параметры. Будешь кофе? Голос Джоу за спиной неожиданно прорезал равномерное гудение техники, и девушка вздрогнула. Шан подошел, поставил на стол две чашки и полный кофейник, после чего поворошил ей волосы и плюхнулся на соседний стул. «Спасибо, лапусенька». Так она порой называла его наедине. Джесс чмокнула своего мужчину в губы и принялась наливать кофе. «Ты решил составить мне компанию? У тебя же завтра куча работы». «Ну и что?» – Шан взял свою чашку. «Я вспомнил, как мы раньше дежурили парами. Это было классно, но дежурств уже полгода как нет. Так что не вижу ничего плохого в том, чтобы время от времени не спать всю ночь». «Черт, нужно точно сходить к психологу, но только для того, чтобы разобраться, почему, когда все хорошо, ей хочется заняться самоанализом». «Забавно. Фрактальная психология». Примечание. Фрактальный подход предлагает исходить из того, что человек создает реальность, накладывая на нее ограничение своего фокуса восприятия. Я оказываю влияние на происходящее своим состоянием. Но как поживает модель Хилл возникновения согласия? Джоу уставился в ее экран. Вообще-то Артур предложил назвать ее моделью Хилл-Ланге, засмеялась Джесс. Хотя мне кажется, что и ты, и Сташевич тоже приложили немало усилий. Так что, по-честному, это модель Хилл-Ланги-Джоу Сташевича. Фу, слишком длинно. Пусть будет Хилл-Ланги. О, это результат в таблице? Шан прокрутил экран. Обширно. Таблица получилась большой. Это был первичный агрегат, а не полный результат. И расчет прошел всего-навсего на ста миллионах лет так что назвать его полным было бы трудно. И еще требовалось учесть кое-какие факторы, чем она и занималась до прихода Шана, запустить все еще раз и потом уже сделать сводник. «Это еще не сводный отчет, тут нужно поработать и посмотреть, чтобы выявить статистику и вероятность», ответила она и выделила одну из строк здесь каждые десять тысяч лет то есть на цикл становления цивилизаций отмечены в разных точках предсказания о появлении таковых и вероятность того что это согласны а вон в том поле указана степень изолированности то есть тот самый фактор который позволит считать что цивилизация переживет следующие десять тысяч лет чтобы закрепиться в космосе а тут фактор что она переживет сто тысяч лет видишь почти везде нули. «Давай просто в Excel откроем и посмотрим», — предложил Шан, после чего сам запустил известный редактор таблицы и открыл файл с отчетом из него. Десять тысяч строк и полсотни столбцов были мгновенно переведены в нужный формат. Шан просуммировал столбцы и спустился в самые низ таблицы посмотреть результат. «Боже, Джесс, ты только посмотри!» — чуть ли не закричал парень, но она и сама уже видела досада. Явно какая-то ошибка в модели. Сумма по возникшим цивилизациям, подходящим для согласия для нашей галактики, более миллиона за сто миллионов лет. А вот смотри, тех, которые десять тысяч лет продержатся, тринадцать тысяч. А тех, которые способны просуществовать сто тысяч лет, здесь тридцать семь, вздохнула Джесс. «Шан, значит, модель не работает, иначе в нашей галактике было бы гораздо большей цивилизацией согласия, а не 1730. Придется искать ошибку». Джоу, понимающе кивнул. Она открыла код и стала искать, где опростоволосилась. При этом краем глаза наблюдала, как Шан продолжил изучение все той же таблицы, загрузив файл сетевого диска на соседнем ноутбуке. Ну что ж, может, заметит что-то, что поможет выявить ошибку. Серверная шумела, кофейник пустел, звук клавиатуры прорезал тихий гул оборудования, а за окном медленно плыли звезды в своем суточном ритме. Джесс копалась в коде, и дважды ей казалось, что она нашла то, что привело к искажению результата. После этого Хилл всякий раз перезапускала систему, нагружая мощности, но все это не привело к существенному изменению результата. Где-то ближе к середине ночи она плюнула и запустила полный цикл, который должен был за семь часов обсчитать 10 миллиардов лет. Логично, что модель очень упрощенная, ведь если бы она учитывала больше факторов, то расчет долился бы годами, а не часами. Они и продолжили думать над цифрами и пытаться найти ошибки, но первичный сводный результат будет готов только утром, чтобы они могли доложить группе о предварительных оценках. Заодно поразмышлять и подискутировать вместе. Галактика плыла перед ней. Сотни миллиардов звезд, и Джесс видела их все, могла к ним прикоснуться, могла ощутить жизнь на каждой. Звезда переливалась зеленым цветом, когда на ней процветала цивилизация, склонная к согласию, и плала красным, будучи во власти несогласных. хил носилась через всю галактику как божество и сеяла жизнь. Ей казалось несправедливым, что зеленые огоньки так часто угасали и что мир был более красного оттенка, чем ей бы хотелось. Она кричала, обзывалась, требовала от разных раз прийти к согласию, но ее никто не слышал. Цивилизации возникали и гасли одна за другой, будто яркие вспышки в необозримом пространстве. Миллионы лет проносились за миллионы лет и за секунды, потому что для Бога нет времени. Сотни тысяч световых лет были незримо далеко и в то же время на расстоянии вытянутой руки, потому что для Бога нет расстояния. Вот окраина галактики, где пустота между звездами выглядела ужасающей, где каждый казался сам по себе. А вот центр, где звезды были напиханы, словно ягоды в лукошке, где она с трудом протискивалась между ними, чтобы не обжечься где все небо было красно-зеленым от обилия жизни, где миллионы раз сталкивались и уничтожали друг друга веками, где целые планеты сгорали в огне войны и ненависти, где не было ничего стабильного. И что-то в этом всем не давало ей покоя, что-то не так с ее миром, что-то в нем неправильно, чего-то не хватает, что-то она не учла при создании. Прекратите воевать! прекратите убивать люди пожалуйста я все неправильно сделала вы не обязаны поступать так это просто ошибка прошу вас не надо. хватит проснись джесс проснись услышала она голос с одной далекой звезды и сознание мигом преодолело десятки тысяч световых лет девушка открыла глаза и увидела заспанного шана ребящего ее за плечо. «Шан?» — мозг еще не до конца включился. «Я спала? Сколько времени?» «Мы оба отрубились, ты чуть раньше. Я услышал, как ты кричишь, и проснулся. Что и кому надо было прекратить?» «Что прекратить?» Хилл не помнила, а потому просто повела плечами. «Наверное, это дурной сон». Она посмотрела на часы. Впрочем, солнечный свет за окном говорил, что уже утро. Джесс спала часов шесть, и результат уже был готов. Блин, ничего не сделано, и в то же время все готово. «Давай смотреть на то, что получилось. Нужно сводник сделать. Переделывать будем потом», — сказала девушка, протирая глаза. Блин, чувство неумытости раздражало. Надо отправить отчет и пойти в свой блок, в душ. На дне кофейника еще оставалось полчашки кофе, и она с залпом выпила холодный горький напиток. На секунду мелькнула мысль, что нужно было разделить его со своим мужчиной, но Шан погрузился в обработку файла. Тот содержал миллион строк. Предел возможностей для Экселя. В итоге, когда Шан выдал ей суммарные цифры, она вздохнула и стала формировать отчет. К файлу перед отправкой приложила краткое письмо. Коллеги, вероятно и даже практически наверняка мы допустили ряд неточностей в модели, поскольку результат не соответствует истине. Модель предсказывает, что за время существования галактики Млечный Путь согласие в ней должно было возникнуть 50 тысяч раз. Эти цифры основаны на всех данных Кеншо и наших с вами суммарных предположениях. За время дежурства мною и ушаном были выявлены следующие факторы – Расстояние до ближайшего скопления звезд, нахождение в центре, на окраине или в срединной части галактики, разброс от плоскости галактического диска. Все это позволило нам немного сделать модель более точной, но результаты говорят сами за себя. Мы даже выкинули те варианты, когда вероятность была ниже одной десятой. Предлагаю собраться и обсудить после обеда. Отправив отчет, Пара отправилась приводить себе в порядок. По пути в блока Джасс слегка замешкалась, глядя на гигантский корабль Лотос Киншо. Какой же разрушительной силой нужно обладать, чтобы одолеть мощь согласия? И если такой силы нет, то куда же канули десятки тысяч подобных структур в прошлом?